Глава тридцать первая. «Продать мою компанию ему?» — скривился Ремизов. «Ты с ума сошла, жёнушка-то ты «Бывшая жёнушка», женушка, поправила я тут же. «Да почему ему нравится звать меня именно так в последнее время? Мы давным-давно никто друг другу. Забывает, что ли? Так это надо к доктору провалы в памяти лечить. И компания моя, а не твоя, между прочим. Или ты себе успел ее во влажных фантазиях присвоить?» «Так вот фиг тебе, не угадал ты! Моя компания!» — с нажимом на слово «моя» сказал Демид. «И ему ты ничего продавать не будешь!» «А почему ты мне указываешь?» — вскинулась я. «Ты мне не муж вообще-то!» «Ремезав, что за дела?» — Стал между нами Вадим. Бывший друг смотрел на его лицо. «Недобро! Они успели стать настоящими закадычными врагами из-за компании и из-за меня!» Этот дух соперничества не исчез и после развода, особенно когда я попыталась дать шанс Вадиму. Теперь же Ремизова бесит тот факт, что я пыталась продать компанию Швецию. Кто тебя вообще учил так врываться в чужие кабинеты, не указывать посторонним тебе людям? Лика взрослая девочка, она сама разберется, что делать с ее компанией. Задницы слова не давали вообще, понял? – заявил Ремизов, и я даже застыла на месте. Но это уже откровенное хамство. Не думала, что Демид до такого опустится. «Я тебе сейчас!» Оскорбленный швец просто бросился на ремизово с кулаками. Мужчины сцепились. По трехэтажный мат я попыталась их разнять. «Перестаньте!» — кричала я им. «Ну-ка! Демид! Вадик! Да прекратите драку! Немедленно! Как два петуха!» Неожиданно мой крик на них подействовал. Ну или мужчины не пожелали носить звание петухов. Однако драка тут же прекратилась. В перекошенных вещах и с перекошенными же лицами, Ремизов и Швец ненавистью смотрели друг на друга через меня, которая рискнула встать между ними живым щитом. Я переводила взгляд с одного бешеного мужика на другого. Неужели я разожгла такую ненависть и устроила это вот все? А, впрочем, они оба этого заслуживают. Оба, нечего их жалеть. Намяли друг другу бока и поделом... Буду считать, что им за меня Вселенная мстит. Так-то, мальчики, не надо обижать девочек, которых некому защитить от вас же. Тогда вступается Вселенная. «Пошел вон отсюда!» — заявил Димит. Ремезов ты сказал, пошел вон отсюда!» Димит, ты вообще обалдел уже! Это вообще-то мой кабинет!» «И ты, замолчи, Лика, не лезь!» — гавкнул он и на меня. «Ремизав, я тебе сейчас тоже втащу!» — возмутилась я. «Забыл, что я могу?» «Помню, милая, прекрасно помню. Но ты погоди пока. Ты все еще тут, швец. Вали отсюда, ты не понял? Никакой компании ты не получишь. Даю больше вдвое!» э, Протянула я. Вот так внезапно компания стала стоить разительно дороже, благодаря моему бывшему, который не захотел отдавать ее бывшему другу. «Ты...» «Тоже хочешь купить компанию?» «Мы с тобой это обсуждали же», — посмотрел на меня Ремизов. «И сейчас обсудим еще раз. Только пусть этот товарищ уйдет, наконец. Он тут третий лишний». «Лика сама разберется, кому уходить», — заявил Вадим, сжимая кулаки от злости. «А тебя гонят, но ты остаешься? Зачем? Ты ведь не нужен Лике ни в каком смысле». «А ты нужен?» — выплюнул в ответ швец. «Я?» «Очень нужен доказать!» Я даже подумать ни о чем не успела, как Демид неожиданно сгреб меня в объятия медведя и припал к моим губам прямо при Вадиме.